глава 54 о чем ты мечтаешь эмили последний вопрос хартли застал меня врасплох и все мысли сразу же вытекли из головы о чем я мечтаю о свободе ответила спустя несколько минут молчания за это время я успела прокрутить в голове всю свою жизнь и поняла что мне и вспомнить то не о чем после того как отец женился во второй раз я стала бесправным орудием в руках мачехи. из ее рук перешла в руки хартли И только сбежав, сумела сделать глоток свободы. Несколько недель пожить своим умом, своим трудом и надеждой, что Хартли меня не найдет. Но вот я здесь, сижу в его доме, одетая в его платье, и завишу от его настроения. Вздумается ему запереть меня в клетке, он запрет. Забредёт ему в голову, что его жена должна быть всего лишь украшением дома. Он лишит меня возможности работать. А захочет отослать Федору, и я и в этом не смогу ему помешать. И вся моя храбрость, все мое упрямство, жилось на надежде, что он поверит в мои слова и отпустит. А если нет, я могу хоть в лепешку разбиться. Но кто я против огненного дракона? Я уже говорил, что не отпущу тебя. Холодно напомнил Хартли. Он смотрел прямо на меня, но я не могла понять, о чем он думает. На его лице не было никаких эмоций. Тогда просто не души меня. При мысли о свободе мне стало тоскливо. Картли никогда не позволит мне стать по-настоящему свободной. Он будет делать все так, как хочется, или выгодно ему самому. Не нужно контролировать каждый мой шаг. Мне все равно некуда бежать, а тебе ведь все равно, что со мной и чем я занимаюсь. Так просто оставь меня в покое. Ты ведь всегда можешь получить от меня то, что тебе нужно. Значит, таким ты меня видишь, усмехнулся дракон. У тебя больше не осталось вопросов, так что я не обязана отвечать. Я отвела взгляд и закусила губу. Не знаю, что на меня повлияло, что мое настроение так резко изменилось. То ли от вина зашумело в голове, то ли от осознания, что мое желание стать свободной никогда не сбудется. Но я больше не хотела здесь оставаться. Даже стейк уже остыл и выглядел совершенно неаппетитно. Благодарю за ужин, этом. Я положила на стол салфетку, которую до этого, оказывается, комкала в руках и поднялась. «Мне нужно вернуться к Федоре». «Подожди, Эмили». Артли тоже поднялся из-за стола и быстро пересек столовую, преграждая мне путь. «Ответь мне ещё на один вопрос. Обещаю, после этого я тебя отпущу». Я молча кивнула, будто у меня был выбор. «Если ты так хочешь свободы, скажи, что это значит для тебя?» «Это значит, что я могу не бояться стука в дверь. Не оглядываться всякий раз, когда выхожу из дома в страхе, что кто-то из ваших людей начнет хватать меня за руки или угрожать расправой что я могу поехать в город и прогуляться на ярмарке, ни у кого не отпрашиваясь. Не опасаться, что в мой дом ворвутся и уничтожат плоды моих трудов. И не волноваться, что у меня отнимут Федору под предлогом, что она попаданка». Хартли посмотрел на меня так, будто пытался заглянуть мне в самую душу. Янтарные глаза потемнели и стали цвета густой карамели. Дракон распахнул передо мной дверь и вышел из столовой вслед за мной. «Не нужно меня провожать». Тихо сказала я, когда Хартли прошел со мной до входной двери. «Доброй ночи, Эмили. Благодарю за визит». Он слегка наклонял голову, но провожать и правда не стал. Его лицо оставалось бесстрастным, когда он прощался. Будто его утомила необходимость улыбаться и притворяться радушным хозяином. Домой я ковыляла уже по темноте, подняв тяжелые полы платья едва не до колен. А когда заперла за собой дверь, чуть не опустилась без сил на пол прихожей. Я провела в доме Хартли совсем немного времени. Но даже это вымотало меня сильнее, чем целый день, проведенный за работой. «Эмили, ты уже вернулась?» Федора выглянула в коридор, ойкнула и с озабоченным видом поспешила ко мне. «Ты заболела?» Она протянула мне руку и помогла подняться. «Нет, просто устала». Я потерла лоб и вздохнула. Кожа была горячей, как при температуре. Наверное, все из-за вина. «Ты как здесь? Не скучала?» Я съела еще один бургер, смущенно призналась Федора. Я потрепала ее по голове и стала подниматься на второй этаж. Хотела снять платье, ставшее невыносимо тяжелым, и забраться в постель. Эми, сделать тебе чаю. Спасибо, Федечка, но я, наверное, лягу пораньше. Переодевшись, я легла в постель и накрылась одеялом. Голова гудела, кажется, я переборщила с вином, а по всему телу то и дело пробегало с ног. Я накинула на люминарис белый платок, чтобы слегка приглушить его свет. Но чтобы Федоре не пришлось пробираться по спальне в темноте. Закрыла глаза, но снуть не смогла. Все прокручивало в голове последнюю часть разговора. Веселая затея, которая, как мне казалось, позволит немного лучше узнать Хартли, обернулась головной болью. И зачем только он задал этот вопрос, только душу расстровил, заставив вспомнить о несбыточном? В спальне была тишина. Лишь за окнами стрекотали кузнечики и привычно квакали лягушки. Федора внизу гремела посуда и, видимо, убирала следы своего пиршества. Потом тяжело затопала по ступенькам, я улыбнулась. Нет, это не каменный голем. Это ежик. Они точно так же топочат по ночам. Ими, тебе нужно выпить чаю. Тонкий голосок прозвучал так строго, что я приподнялась и села в постели дотянулась до люминарица, освобождая его от импровизированного абажура, и увидела, что Федора держит на вытянутых руках большую разделочную доску, на которой стоит чашка, доверху наполненная чаем, а рядом лежит кусок персикового пирога. Мне ничего не оставалось, как забрать у нее из рук тяжелую ношу. Федора села на кровать рядом со мной. «Я сделала с лимоном, потому что ты выглядишь бледной», она продолжала говорить строгим голосом, И я под ее надзором взяла чашку, в которой плавала большая долька лимона. Сделала глоток и заставила себе не морщиться. Это был не чай с лимоном, это был лимонный сок с ароматом чая. «Вкусно?» — Надежда спросила Федора, глядя, как я мужественно делаю новый глоток. «Самый вкусный чай в моей жизни!» «Если я и слукавила, то не сильно. Я предпочту каждый день пить кислющий чай в компании Федоры, чем есть вкуснейшие стейки за одним столом с Хартли.